Как могло это случиться с ее матерью? Конечно, все началось с Тони. Веселый веснущий ты мальчишка, словно порыв весеннего ветра посреди окружавших зимы. Смотри, смотри, что я сейчас сделаю, Барби, я все могу! Химические реактивы и резиновые мечи, крикет на школьной площадке и салки по вечерам и ужасная, чудовищная нелепость выбежать за мечом прямо на... Аксбридж-Роуд. Нет, тогда он не умер. Всего-навсего пришлось поваляться в больнице, держалась температура, необычайная реакция, а потом внезапный диагноз. О, зловещая ирония — попасть в больницу со сломанной ногой, а выйти с белокровием. Он умирал четыре года, четыре ужасных года. Четыре года его родные спускались по ступеням безумия. «Лапонька!» — голос матери дрожит. «Я тут! Мам! Смотрю на звезды!» Втоптав окурок в на твердую землю, Барбара поплелась в дом.